Из них стопку лишнюю налью Тебя я, брат, по чести помяну И закурю потом я не спеша Я знаю, что со мной твоя душа братишкаю тебя я нашу Как ты я больше не встречал С тобой мы были Не разлей вода Секретами Делились мы всегда Это братишка, друг мой лучший Как тебя мне не хватает Так порой нелепый случай Карты нам раев с нос небес с ночной порою светит мне звезда твоя В каждой песне вы с тобою будем вместе навсегда Ты научила меня аккорд брать Тобою восхищалась вся страна cânt, ți вдруг лопнула să Своих. Теперь я должен петь за нас двоих. Эх, братишка, друг мой лучший, Как тебя мне не хватает, Так порой нелепый случай Карты нам перемешает. Но с небес ночной порою Светит мне звезда твоя, Каждой песни мы с тобою будем вместе навсегда, Каждый песни мы с тобою будем вместе навсегда. Вдвоем мы так и не прошли, спокойной будет, пусть душа твоя, тебя не подведу, братишка, я, Эх, братишка, друг мой лучший, как тебя мне не хватает, так порой нелепый случай, карты Но с небес ночной порою светит мне звезда твоя, В каждой песне мы с тобою Будем вместе навсегда.